Дверь отворилась, и перед Мелани появился Пол Гремли с настатом на руках, поникшим, словно полупустой пакет. В глубине комнаты девушка уловила какое-то движение. Ещё два таких же существа заскользили по паркетному полу, спеша скрыться в тёмной глубине дома. Пол вышел к ней босиком. На нём были выгоревшие бирюзовые велосипедные шорты с отвисшими карманами. И чёрная футболка с изрядно потрёпанными воротом и подолом. Его удлинённое лицо с живыми тёмными глазами принадлежало тому типу людей, которые сохраняют свою привлекательность ещё лет 20 после омоложения. Но этот период остался позади ещё лет 30 назад. Гравитация оттянула вниз его выдающуюся челюсть и собрала кожу в морщины. Каштановые волосы поредели, и покрылись серебром седины. Однако вес Поль так и не набрал. Он остался кослявым стариком с длинными ногами и раздутыми коленными суставами, что наводило на мысли о возможном артрите. "А, это ты разочарованно бросил Поль. Ты знал, что я приду", парировала она. Поль пожал плечами и жестом пригласил её войти. Внутри у бунгало был такой вид, словно в нём лет 10 никто не жил. Вслед за полем Мэлони прошла через кухню и оказалась в округлой гостиной. Свет нигде не горел. В нишах, покрытые тонким слоем пыли и отключённые от сети, стояли роботы-горничные, которые были старше, чем она сама. На кухне работал только модуль напитков. Рядом с ним разместились два промышленных контейнера с растворимым английским чаем и горячим шоколадом. Старинный уплотнитель мусора был забит упаковками от бабки баб, пиццы Мэмби и пакетами из-под рыбы и чипсов. При появлении людей из дурно пахнущей груды мусора выскочил ещё один настат. Он распластался в полутораметровый ромб и с ловкостью насекомого начал взбираться по стене. цепляясь жёсткими шиштинками за плитки облицовки. "Я думала, они запрещены", заметила Мелони. "Да, получить лицензию на ввоз уже невозможно", ответил Поль. "Но я привёз их на Актеер 100 лет назад. Их родина Здан. Какой-то идиот поднял шумиху из-за того, что они загрызли его породистых собак, и Конгресс наложил вето на импорт." Если с ними обращаться хорошо, они очень милые. Ко гостиная, а задачало мыло не ещё сильнее. Если не считать слоя пыли и пожелтевшего потолка, здесь царил полный порядок. Хотя мебель и выглядела такой старой, что её можно было считать почти антиквариатом. В какой же комнате он живёт? Из дивана, на котором она устроилась, был виден плавательный бассейн. На его гладкой поверхности качались сухие опавшие листья. Пору селся в большое плетёное кресло, подвешенное к потолку, словно огромная птичья клетка. Яну жалобно скрипнуло под его весом. Настат у него на руках теснее прижался к его груди, обхватив своими краями грудную клетку, а Поль не переставал его поглаживать. Тебе известно, что за тобой следят какие-то странные программы. Они физически следуют за тобой, перемещаясь из одного узла киберсферы в другой. Он с любопытством посмотрел на Настата, словно зверёк на коротком поводке. "Я об этом догадываюсь", ответила Мелани. "В прошлый раз после твоей просьбы о небольшой услуге меня арестовали". И ведь дело было всего лишь в беглом просмотре городских списков, предназначенных для служебного пользования. Об этом вообще никто не должен был узнать. Я в курсе, и мне очень жаль. Какой тебе выписали штраф? Я могу заплатить его вместо тебя. Не утруждайся. Пол всё ещё смотрел на мягкий камок коричневого меха, уютно устроившийся у него на руках. Полиция заявилась сюда и забрала все мои устройства. Людям стало об этом известно. Я больше не могу жить в этом городе. В моём городе так, как жил раньше. Передо мной захлопываются все двери. Ты осознаёшь, насколько это унизительно для таких, как я? Я был самым востребованным специалистом в этом городке. Теперь уже нет. Прежде меня ни разу не арестовывали. Никогда. Я взламывал такие сети, что великая кража червоточины по сравнению с этим. Всё равно что умыкнуть конфетку на завтраке в детском саду. Ты понимаешь, что это значит? Я же сказала, что мне очень жаль, что так вышло. К чёрту! Пол выскочил из кресла, вынудив удивлённого настатус скользнуть по его ногам. Он встал перед Мелани и упёрся руками в спинку дивана по обе стороны от её шеи. Почти вплотную приблизив к девушке своё лицо, ты действительно такая тупая, какой кажешься? Мало ней изобразила смущение. На ней была коротенькая алая атласная юбочка и почти ничего не скрывающая простой белый топ. Мужчины всегда реагировали на этот наряд, и Поль не был исключением. На вечеринках, когда они сталкивались друг с другом, он всегда флиртовал с ней и строил глазки. хотя и в своей немного насмешливой манере таким она его никогда не видела и не подозревала, что он способен на жестокость. Её мерцающая виртуальная рука замерла над иконкой Ири. "Я вовсе не тупая", сердито ответила девушка. "Я так и думал". Пол выпрямился, показав в усмешке пожелтевшие от никотина зубы. Пауламела защищена пакетом программ невероятной сложности. Подглядывая за ней, я бы не хотел засветиться, но я не мог попасть на взломе каких-то жалких городских регистров, то есть при нормальном положении вещей. Так кто же охраняет нашу маленькую выпускницу Улья? Он щёлкнул пальцами, будто его осенила внезапная идея. Эй, а ведь это могут быть те же люди, что оберегают и твою задницу. Или это грандиозное совпадение, а? Мелони через силу улыбнулась. Не знаю. Я не подозревала, что у Паулы Мио такая защита. Честно. Не врёшь? Поль зажёг сигарету и снова плюхнулся в плетёное кресло. Я тебе почти поверил. Расскажи-ка мне всё, что тебе известно. Почти ничего. Паула Мио не хочет со мной разговаривать. Думаю, она мне не доверяет. Полю хмыльнулся. И выпустил в сторону Мелони длинную струю дыма. Ты репортёр. Тебе никто не доверяет. Как класс, вы на одном уровне с политиками. Ты же разговариваешь со мной. Ага. И посмотри, к чему это привело. Ты можешь достать новые устройства. Могу. А зачем они мне? Мне нужен ещё один взлом. Полрыс хохотался, но смех перешёл в затяжной кашель. Ему пришлось сильно хлопнуть себя по груди, чтобы остановиться. Ой, держите меня. Вот молодёжь. Неужели я когда-то был таким же прямодушным? Помню, моя старушка мать говорила всю правду, как на духу. Благослови, Господи, её ирландскую душу. Но ты, тебе нельзя курить, выпалила Мэлани. Она изо всех сил старалась сдерживаться, чтобы не хмуриться. Несмотря на сильное желание чихнуть от едкого дыма, нополь продолжал дымить в её направлении, намеренно, как она догадалась. Почему? Это же не убийство? Прямо на жилье из моих лёгких уберут все признаки рака. Он снова глубоко затянулся. "Ты знала, что курение помогает сохранять стройность лучше, чем любая диета? Хочешь попробовать?" Он протянул ей пачку. "Нет." Такая фигура, как у тебя, заслуживает того, чтобы о ней заботились. Ты взломаешь кое-что для меня. Я могу заплатить. У меня достаточно денег. Былони невольно окинула недоверчивым взглядом его гостиную. "Да-да", проворчал Пол. "Но не суди о книге по её обложке, дорогая. Есть и другие способы оплаты". Взгляд Поля скользнул по её модельным туфелькам. и медленно прошёлся по обнажённым ногам. "Это я вижу", насмешливо протянул он. "А ты знаешь, какое важное событие произойдёт недалее, как через 3 коротких года, малышка Мелони?" "Нет, какое?" "Мне исполнится 400 лет. И если ты не против, я бы хотел дожить до этого знаменательного дня". Его взгляд поднялся до её бёдер, и пол довольно ухмыльнулся. Как сказал бы мой отец, так держать. Мелони едва сдержала дрожь от его замечания. Я говорила о другой валюте, о той, которой ты торгуешь. Сомневаюсь. Не сочти за грубость, но ты всего лишь добившаяся успеха звезда мягкого порно. Я хочу, чтобы ты запустил программу наблюдения за моим бывшим боссом, Алессандрой Барн. Результаты пригодятся нам обоим. Пол вытащил из пачки новую сигарету и прикурил её от окурка. Каким образом? Есть кое-что, чего ты не знаешь. В унисфере появилась информация, имеющая для содружества судьбоносное значение. Она поможет тебе вернуться к той жизни, к которой ты привык на этой планете. Если ты правильно ею распорядишься, двери, которые перед тобой захлопнулись, снова распахнутся. В твоём возрасте ты должен знать, как это делается. Ладно, ты меня заинтриговала. Так ради чего я должен покупать себе новую аппаратуру? Звёздный странник реален. Он существует, как это всегда утверждали хранители. Поль снова закашлялся. Ты издеваешься? Нет. Она могла бы привести ему целый список доказательств своей правоты. Но вообще, с истинно старыми людьми, Мэлони усвоила одну вещь. Они не слишком доверяли эмоциональным аргументам. Ценили только объективные данные. Порни ловко повернулся в кресле, отчего оно начало слегка раскачиваться. Каким же образом наблюдение за баран? О боже, ты точно не шутишь. Она в этом замешана? Главный инициатор нападок на наш флот. Как тебе такое? Проклятие. Я хочу знать, с кем она поддерживает связь. Важнейшим фактором могут стать зашифрованные послания на одноразовые адреса унисферы. Добудь да для меня шифры. Выясни, кто получает её сообщения, отследи вызовы. Мне необходимо быть в курсе её намерений. Необходимо знать, что собирается предпринять Звёздный странник. Будет нелегко. Она подобрала собственную команду вепразумов. Не лже, это сделал Звёздный странник. Они неплохие специалисты. На Земле они изменили некоторые официальные документы, и никто ничего не заметил. Если же тебя вычислят, визита полиции не будет. К тебе пошлют того, кто убил сенатора Борнелли и курьера хранителей Влагалактик. Ну, не знаю, Мелони. Всё это слишком серьёзно. Обратись со своими сведениями в разведку флота. или в службу безопасности сената. Паулу Мио заставили уйти из флота. И я знаю, что она верит в существование Звёздного странника. Полг глубоко затянулся сигаретой. Послушай, Мэла не поднялась и расправила короткую юбку. Если ты не хочешь заниматься этим сам, скажи, кто сможет справиться. Только назови мне имя. Я не дам ему отпраздновать его 400-й день рождения. Я слишком стар, чтобы пересматривать свою философию. Так дарешай. Если ты права, я права, но мне нужны доказательства. Почему их не может добыть твой защитник? Только не ври мне, пожалуйста. Не знаю. Он говорит, что не хочет иметь отношение к физическим событиям. Либо ему на всё наплевать, либо он подыгрывает другой стороне. Или хочет, чтобы мы сами за себя постояли? Или всё это вместе? Не знаю. Барсумянец посоветовал мне не слишком ему доверять. Полю удивился. Барсумянец? Ты побывала на Дальней? Только что оттуда вернулась. А ты немало попутешествовала за последнее время, не так ли? Ты имеешь в виду звезду Порна? Я помню, как впервые тебя встретил. Была какая-то вечеринка на яхте Резаля. Ты была тогда просто хорошенькой молодой штучкой, мелоне, пожало плечами. Это было около 4 сотен лет назад. По крайней мере, мне так кажется. Ну ладно, я организую слежку за баронвунисфери. Посмотрим, что из этого выйдет. И знаешь, после моего умоложения, разумеется, я позабочусь о том, чтобы ты не дожил до 500 лет. Над горами Даусинг занимался бледно-серый рассвет, проявивший на фоне пустого неба зубчатую линию чёрных вершин. Саймон Рент вздохнул, стоя перед у Dusk'ом входом в пещеру. Прежде он с радостью встречал каждое утро на этой земле, испытывая гордость и удовлетворение. Теперь же новый день неизменно начинался с пугающего ожидания очередного осквернения. В первые несколько недель после высадки чужаков их деятельность была почти незаметна. Всё больше гигантских конических кораблей приводнялось и взлетало с поверхности Тринебы, вызывая ураганы и смерчи по всей его площади. Облака пара, генерируемые пламенем термоядерных двигателей, быстро остывали, но всё же успевали достичь скалистых стен, окружавших озеро. В результате после каждого взлёта или посадки появлялся туман, не рассеивавшийся по несколько дней, а то и недель, и разметаемый только следующими полётами. Сырая промозглая погода значительно облегчала жизнь горстке оставшихся на планете людей, скрытно пробиравшихся по прилегающим к озеру ущельям. Густой туман скрывал их от большинства установленных чужаками сенсоров. И они могли вплотную приблизиться к новым сооружениям, появлявшимся на руинах Хэрентауна, заложить самодельные бомбы и вновь исчезнуть в бесчисленных клубах водяного пара. Они не имели возможности оценить причиняемый ими ущерб, но каждый взрыв приносил членам маленького отряда Саймона удовлетворение. Это помогало им не падать духом. Теперь полёты кораблей прекратились. Последний из них взлетел 3 недели назад и исчез в одной из червоточин чужаков, открытых на орбите Элана. Пелена неестественного тумана постепенно рассеялась, уступив место чистому горному воздуху, и видимость, как для сенсоров, так и для людей, увеличилась до нескольких километров. На первый взгляд, изменения оказались незначительными, почти незаметными. но только не для того, кто наблюдал этот пейзаж день за днём на протяжении 50 лет. На континенте Райсел лето подошло к концу. Раньше в это время под солнечным небом собирали урожай винных ягод и зерновых. Сейчас же небосвод был почти постоянно затянут тучами, и непрерывно дувшие не по сезону сильные ветра приносили с собой сильные грозы и ливни. Под воздействием тёплого тумана и жара от пламени двигателей свежие шапки на горных вершинах практически исчезли. Полёты космических кораблей привели к повышению температуры в районе на несколько градусов. С этим Саймон был готов смириться. Через год климат смог бы восстановиться, и снежные покровы вернулись бы к своим обычным границам. Но никакие ледники, сколь плотными они ни были, Не могли скрыть ужасного увечья склоны регентов, где ядерный взрыв уничтожил детектерную станцию, построенную флотом. Силовой горный цепи необратимо изменился. Оползни, ударные волны и жестокий жар взрыва превратили величественные горы в жалкое подобие прежних вершин. Лишь недавно они снова стали покрываться снегом и льдом. Тепловое излучение однако распространилась далеко от возникшего кратера. Сменятся несколько поколений, прежде чем радиоактивные осадки пойдут на убыль. Но внизу в городе и прилегающих долинах чужаки также продолжали сеять разрушения. В течение 50 лет люди, привлечённые красотой этой земли, тщательно старались её сберечь. Борьба за сохранение первоначального облика планеты велась неустанно. На склонах гор выращивали завезённые с Земли и других планет злаки и деревья, но всё это делалось не в ущерб местной растительности. Озеро Тринебас с его уникальной экологией было защищено от любых загрязнений и промышленного использования, и все эти старания теперь были сведены на нет праймами. Их цилиндрические летательные аппараты доставляли на берег всевозможные оборудование из космических кораблей, двигателей И генераторы загрязняли воздух выхлопными газами, а воду маслянистыми выбросами. Кроме того, численность жужаков неуклонно увеличивалась, и все они испражнялись прямо в воду. По мере возведения новых зданий на развалинах Херентауна весь мусор и обломки сгребались бульдозерами в огромные кучи, и оставшиеся органические отходы гнили, образуя зловонные лужи, откуда жидкость ручьями стекала в прекрасное озеро. Сегодня утром в Ренттауне происходило нечто необычное. Зрительные вставки Саймона приблизили вид на город, находившийся на расстоянии 5 км, и воспроизвели расплывчатое изображение блестящего металлического сооружения, поднявшегося над береговой линией. Силовое поле чужаков, накрывшее Ренттаун, заставляло воздух дрожать и мешало рассмотреть детали. Что Саймон только не делал, добиться чёткой картинки никак не удавалось. Уже в который раз после вторжения праймов Саймон мысленно проклял несовершенство своих органических татуировок и вставок. За время предыдущих жизней он ни разу не позаботился о том, чтобы модернизировать свои имплантаты. В отличие от большинства обитателей содружества, которые это делали, как только на рынке появлялись новые приспособления, Он лишь следил за тем, чтобы несколько имевшихся у него простейших систем обеспечивали ему доступ к унисфере и помогали справляться с повседневными заботами по хозяйству. Он привык обходиться тем, что было доступно на момент его последнего омоложения. Несмотря на все недостатки зрительной системы, Саймон отчетливо видел мощный голубовато-серый поток жидкости, бьющий из озера из нижней части высокой башни. Оказалось, будто чужаки наткнулись на источник нефти под городом и не позаботились закрыть скважину. Только потом до него дошёл масштаб происходящего. Толщина струи у выхода из отверстия составляла не менее 4 м. Она изгибалась и падала в широкий бетонный водосток, построенный на месте главной набережной, а затем стекала вниз к разорёному причалу. Силовое поле, видимо, было как-то модифицировано. Поскольку жидкость проходила сквозь него беспрепятственно, в чистых водах тринибы расплывалось огромное грязное пятно. "Товари!" воскликнул Саймон. Он услышал, как позади него кто-то пробирается вдоль влажной скалы. Вход в пещеру, служившую его людям укрытием, начинался как обычная вертикальная трещина, уходящая под воду. И потому им приходилось несколько метров осторожно ступать, буквально прилипая к крутому склону. О пещере им рассказал Напаланксаль. Летом он частенько привозил сюда туристов на своём катере. Со стороны всё выглядело как обычная расщелина в скалах. Вот почему они устроили свой лагерь именно здесь. Вдоль скользкой стены крался Дэвид Данбаванд. Сеймон не переставал удивляться тому, что владелец питомника решил остаться на планете после того, как Червоточина в долине Туркина закрылась. Он никак не мог представить себе Дэвида борцом-подпольщиком. Ну кто из нас был похож на воина? Дэвид прожил около двухсот лет и в их маленькой группе был самым рассудительным. После того, как он убедился, что его нынешняя жена и их дети оказались в безопасности, Он не колебался ни мгновения. Есть вещи, которые ты должен сделать сам, сказал он тогда. Что происходит? спросил Дэвид, вставая рядом с Саймоном. Посмотри вон туда, махнул рукой Саймон. Ты что-нибудь понимаешь? Дэвид протиснулся мимо Саймона и настроил зрительные вставки на поток тёмной жидкости. Но сырой нефти другой цвет. Ну в любом случае, зачем перевозить нефть на огромное расстояние, чтобы потом сливать её в воду? Предполагаю, что это некий биологический раствор. Может, какие-то водоросли, которыми они питаются. Что значит перевозить? Высокое устройство, из которого льётся жидкость, по-моему, является выходом из червоточины. Поток хлещет прямо из их родного мира. Саймон нахмурился и снова присмотрелся к сооружению. Возможно, Дэвид прав, решил он. Это погубит Тринебух, резюмировал он окончательно. Похоже на то. Дэвид положил руку на плечо Саймона. Мне очень жаль. Я знаю, как много для тебя значило это место. Я тоже полюбил его. Саймон мрачно наблюдал за загрязнением озера. Я не могу просто так на это смотреть. Они должны узнать, что это неправильно. Помешать им будет непросто. Нам не подобраться к переходу. Он тщательно защищён силовым полем. Если бы мы даже рискнули атаковать, катера Праймов постоянно патрулируют окрестности. Мы знаем, насколько они опасны. Да, их на себе мы уже испытали. Ладно, давай поделимся новостью со остальными. Может, они что-нибудь придумают. Мобанг Прайм вышел из червоточины ночью, за несколько часов до того, как утё сутреннего света, переключил её на перекачку жидкости, насыщенной базовыми клетками. Он ковылял вперёд на своих четырёх ногах по разгромленной улице, покрытой ферментированным бетоном, и поглядывал по сторонам на развалины оставшиеся от строений людей в центре завоёванного города. Каждый его шаг сопровождался хрустом разбитого стекла. А в клубах выхлопных газов, проносящихся мимо машин, беспорядочно метались хлопья пепла. Большие участки уцелевших поверхностей имели странный тёмный цвет. Мобайл не сразу понял, что бетон был покрыт запекшейся кровью. Особенно много её было на спуске к озеру. Зато все другие краски уже начали выцветать. На месте одного из разрушенных зданий, в котором раньше размещался магазин, осталось множество коробок. Мобайл, проходя мимо, заметил на смятом картоне логотипы компаний и названия товаров. Он впервые видел своими четырьмя глазами сделанные людьми надписи и с радостью отметил, что может их прочитать. Различить первоначальные очертания улиц было уже невозможно. Утёс утреннего света спешил обустроить в завоёванном мире свой форпост. В миниатюрные приёмные устройства, прикреплённые к одному из нейронных отростков мобайла, поступал непрерывный поток информации и инструкций, предназначенных для всех местных мобайлов. В массиве сведений промелькнуло человеческое обозначение этого мира Эллан, а потом и название места Ренттаун. Тогда сенсорные отростки мобайла повернулись к ночному небу над силовым куполом. И разум Дадли Боуза идентифицировал созвездие, в том числе и Крест Эмплар, видимый только из южного полушария планеты. Ещё одно подтверждение того, что его личность почти не пострадала. Дадли Боуз, присвоивший себе тело Мобайла, понимал, что старые воспоминания не сохранились, и в них отсутствуют целые периоды прежней жизни, то, что его новая личность не была та же, что и детственная старая. тоже не подлежало сомнению. Он легко с этим смирился, поскольку продолжал существовать, хоть и в этой странной форме. Для индивидуума только это и имело значение. Совершить побег оказалось до смешного просто. У тесутреннего света, при всём его ментальном могуществе, был не в состоянии воспринимать какие-либо концепции, кроме своих собственных. В сущности он с ненавистью их отвергал. Это противоречие или жало в основе личности Прайма. Дадли классифицировал его как мелкого нациста, ослеплённого своей безупречностью. Этот недостаток оказалось очень легко использовать. Когда утёс утреннего света в целях исследования загрузил воспоминания Дадли изолированной группе и e мобайлов, он установил защиту в свои коммуникационные каналы, чтобы предотвратить вредоносную обратную связь с основной группой и e мобайлов. но в силу своего интеллекта он никак не мог предвидеть что дадли будет способен овладеть мобайлом